Дружба эта была проверена и учением в гимназии, и сидением в одной тюрьме, и одним приговором, и ссылкой в одну и ту же губернию, и ссорой, запомнившейся приятелем на всю жизнь. Случилось это за несколько дней до второго похода Ивана в Бухару. Он зашел к Песляку на минуту, задним из своих словарей, а засиделся до петухов, а разошлись друзья разъяренными, аж красноглазыми стали от горячей шлихетской крови гордыни наполненной. «Человек должен быть доброжелателен», — говорил тогда Песляк. «А тот, кто занимается философией, языками или историей, особенно». «От чего?» — спрашиваешь. «Да от того, что если к человеку с добром идти, так и он добрее». «А в доброте я хочу увидеть, что, зачем и почему, но не в гневе или предвзятости». «Ты, Иван, смешной человек, все понимаешь, ко всему сердцем, до умом тянешься, а вид на себя такой напускаешь, что все разбегаются, тебя завидев». «Кто тебя знает, те прощают или не обращают внимания». Они знакомые, которым ты неизвестен. Как с ними? Как они на тебя смотрят? Что ж, по-твоему, должен я с лицом добродушного болвана ходить и слюни пускать?» Огрызнулся Иван. Он ответил так грубо именно потому, что слова Песляка задели его за живое. Виткевич понимал, что нельзя, Но ну, никак нельзя свою пережитую боль как-либо даже и внешним поведением навязывать окружающим людям. Но, как не старался он себя сломать, ничего Ивана не выходило, А если выходило, то чрезвычайно слабо. Писляк поморщился, но ничего не ответил резкого. Наоборот, продолжал еще более ласково и дружески. — Иван, нельзя так. Что ни слово, то с шилом. Тебе, вижу я, и самому все это притит. Но Виткевич был весь напряжен, натянут, словно нить, тронь порвется. Впереди был поход в Бухару. Иван не сдержался, нагрубил Писляку, расстались не попрощавшись. И вот сейчас, обнимаясь, рассматривая друг друга и снова обнимаясь, они прятали в глазах слезы и не могли вымолвить ни слова. Человеку, уезжавшему, всегда кажется по возвращении, что за то время, пока он отсутствовал, произошло столько же нового и интересного здесь, сколько он пережил там. Поэтому Иван засыпал Песляка самыми неожиданными и разнообразными вопросами. Потом, выслушав столь же беспорядочные ответы друга, Иван рассмеялся и сказал, «А зато прости». «Глуп я был тогда, как жандарм!» Песляк махнул рукой, мол, пустяки, не стоит об этом. А «Алоизий, друг мой хороший, что я видел?» Описать словами никак невозможно. «Это сказки детства и сны юности. это такая красота, Песляк! Луна на израстцах, на голубой глазури, которой минареты выложены, так по ночам играет. В этом века, македонский, тимурленг, там дышишь пылью столетий, Иван рассмеялся, а пыль, надо сказать, въедливая, злая, глаза жжет. А люди, если в Бухаре, в центре города глаза прикрыть, да постоять так минуту, прислушиваясь, кажется, будто море шумит. Правда, я море с детских лет помню, но не ошибаюсь, когда говорю так. Море, истинное море, то грозное, то тихое, ласковое и нищета. Бог мой, какая там нищета, болезни и голод. У людей животы к позвоночнику прирастают, кожа прозрачная делается, через нее солнце просвечивает желтизною. Но ум, ум какой, смекалка! И рядом дикость. И знаешь, что интересно? Я впервые в Бухаре славянином себя почувствовал. Вместе в одном. Я поляк, Тимофей русский, Зенченко хохол. Все мы славяне, одно племя. Ну да, кивнул головой Писляк. И русские своих единоплеменников секут... Три шкуры, по-солдатски говоря, спускают, и хохлы, и поляки в этом не отстают. Иван забегал, принялся махать руками. Маслов — не Россия, Розан — не Россия. Тимофей Ставрин — Россия, темная, добрая, светлая, сердитая, но в ней сила, великая сила. И знаешь, я был силой этой силен, смекалкой и хитрющей славянский спасен, из смерти вырван. Я вижу, удивляешься ты, правильно, все будут удивляться, все, кто там не был, до нашего с тобой не пережил — — Помнишь, говорил ты, доброжелательным быть надо? — Да, да, да. Умница, Писляк, Прелесть. — Один за одного? Ерунда. Один за всех надорвешься, кило наживешь. — Все за всех? — Может, получиться. Пировский надо мной смеется. — ли, говорит, — в Оренбурге прячу. — А ты понимаешь меня, Песляк? — Не понимаю, — ответил тот, — но все же верю. — Я тебе всегда верить привык, Иван. За окном пели «Ах, Урал! Да река широкая, широкая, глубокая!» Виткевич не умел петь, но сейчас, подойдя к двери, распахнул ее широко и стал подпевать, отчаянно перевирая мотив в раскрытых окнах «Ночь, темная, но уже несущая в себе мягкие, чуть заметные тона рассвета».